Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Раз Хэрис Когда жизнь сбивает с ног преодреваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности Перевод с английского Юлии Распутиной Читает Андрей Курилов «Моему единственному сыну. Когда я писал эту книгу, тебе было всего пять лет. Теперь я переиздаю ее, а ты уже 14-летний юноша. Ты всегда был для меня лучшим учителем. Спасибо, что научил меня любить, помогал мне расти и развиваться. Спасибо, что наполнил мою жизнь любовью и радостью. Не хватит никаких слов, чтобы выразить мои чувства к тебе». Предупреждение Эта аудиокнига обобщает информацию по теме, в ней представлены тщательно отобранные сведения. Однако она не может заменить медицинскую помощь и не учитывает все особенности каждой конкретной ситуации. Всегда обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту. Ни автор, ни издательство, ни распространители аудиокниги — не несут ответственности за любые утраты, нанесение ущерба или иную деятельность в результате прослушивания.